Он разрешил. Я же не знала. Как сейчас, помню, я вошла в комнату, увидела много мужчин, мне все они показались стариками, но один встретил меня такой улыбкой, что сердце ушло в пятки. Я подумала, если он меня позовет, я пойду за ним на край света. Ох, простите. Он говорил с вами обо мне? Никогда, поверьте, никогда. Он рассказывал о дочке. «Но вы же в начале разговора сказали, что он любил и оберегал меня». «Да, просто он сразу сказал мне, что не сможет уйти ко мне, что любит жену. Вот и все». «И вы смирились?» «Я приняла это с уважением. Я понимала, что он слишком стар для вас. Он и для меня был староват. Пятнадцать лет разницы». «А сколько лет вам?» «Пятьдесят один». «Понятно. Он был старше вас на 23 года. Для брака многовато. Я вообще не стремилась к браку. Это не моя стихия. Я просто любила его и радовалась тому, что мы встретились в этой жизни. Простите его. Боль была повсюду. Болела не только сердце и душа. Болели руки, ноги, спина. Казалось, я вся сплошная боль». Боль была не острой, а тянущей. От такой боли еще не кричат, а только закусывают губу. Лякади Петровна, что с вами? Вы так побледнели?» — перепугалась она. «Ничего, сейчас пройдет. Только у вас нет телефона моей дочери, не могли бы вы ей позвонить. Пусть она приедет за мной сюда». «Да-да, телефон есть, я позвоню». «Но, может, не стоит ее пугать, тем более, что мы должны встретиться с ней уже через полчаса. Я понимаю, вам, вероятно, тошно со мной общаться, как и вам со мной. Нет, мне не тошно, я ведь ничего не потеряла», — тихо добавила она. «Ой, простите мою бестактность, но знаете, зря вы полезли в мою записную книжку». «Вы правы, любопытство сгубило кошку». «Хорошо, попросите счет. Позвольте мне заплатить. С какой-то стати. Я вас пригласила сюда, я и заплачу». «Ариадна». «Мамочка, что с тобой?» Я испугалась, увидев ее. В лице некровинки, губы синие. Я просто устала, ненавижу экскурсии. «Ничего, Атька, все пройдет, не волнуйся». Она меня так заговорила, ужас. Но город-то тебе понравился? О да, особенно те кварталы, где пестрые домики. Такая прелесть, голубые, розовые, сиреневые, красные. Только ездить тут пытка, такие крутые горки. Да уж, а в церкви Святой Марии были? Это где круглый орган? Да, красиво и очень необычно». Адька, знаешь, давай поедем домой. Не хочешь до вечера здесь побыть? Нет. А у меня дома обеда нет. Но мы же можем пообедать где-нибудь в ваших краях. Конечно. Ты как относишься к китайским ресторанам? Никогда в жизни не была. Значит, поедем в китайский, там вкусно. Адя, где ты нарыла эту гидшу? В интернете, а что, она тебе не понравилась? Болтливая очень, у меня просто голова кругом пошла, а, впрочем, неважно, черт с ней».